Глава 10. Несмотря на прибавление в компании, ужин прошел как обычно. Майло сел за мой стол и разыгрывал заботливого мужа, хотя разговаривать нам было особо не о чем. Вероника Картер уселась напротив и при любой возможности вовлекала его в разговор. Он в самом деле вызывал ее неподдельное воодушевление. Джил к ужину не вышел. Я начинала беспокоиться о нем не меньше, чем об Эмилии. Мистер Хемિલ્тон прикладывал недюжинные усилия, чтобы развлечь меня. Вы сногсшибательны сегодня вечером, миссис Эймс, заявил он, окинув меня довольно откровенным взглядом. Шёлковое платье цвета слоновой кости с угловым вырезом было довольно скромным, но Хемિલ્тон будто смотрел сквозь ткань. Благодарю вас, Ответил я, выдавив из себя максимум вежливости. Я уже подумываю умыкнуть вас у мужа, продолжил он театрально понизив голос. Ларису эти намерения, похоже, привели в такой же восторг, как и меня. Надеюсь, мистер Эймс не слишком ревнёв, Нельсон заговорил громче, получая удовольствие от того, что привлёк всеобщее внимание. «Нисколько!» — отозвался Майло, разрезая мясо и улыбнулся Хемлтону. Я женился на Эйморе из-за ее денег. Она вышла за меня из-за моих. Хемлтон расхохотался. Стало быть, насколько я могу судить, вас обоих не постигло разочарование?» Правильно, так и надо. Лариса, он махнул вилкой в сторону сидевшей рядом с ним жены. Е тоже вышла за меня из-за денег, но она бы ни за что в этом не призналась. «Нельсон», — прошипела Лариса, заливаясь пунцовым румянцем. "Я не...» Конечно, она была тогда красавица", продолжал Хэмилтон, не замечая, точнее, игнорируя отчаяние жены. Так что цену нельзя назвать завышенной. Услышав эту чудовищную Эскападу я невольно стиснула зубы. Бедная Лариса, казалось, вот-вот разрыдается. Чем вы занимаетесь, мистер Хеммилтон? спросил Майло, меняя тему. Молодец, Майло. Я прекрасно знала, что рост занятий Нельсона также интересен моему мужу, как мне стоматологический анамнез Вероники Картер. Если угодно, я всем обязан самому себе, надулся индюком Хеммилтон. Переключившись на собственную персону, он забыл о женитьбе, и румянец Ларисы постепенно уступил место обычной бледности. Когда разговор получил новое направление, все, по-моему, вздохнули с облегчением. Анна Роджерс, пытаясь скрыть хмурое неодобрение, правда, без особого успеха, Оживленно заговорила с миссис Хемилтон. Я никак не могла понять, какие отношения связывают этих двух женщин. Хотя миссис Роджерс утверждала, что они знакомы много лет, это было не очень похоже на близкую дружбу. Тем не менее, создавалось впечатление, будто им друг с другом легко. Я надеялась, в лице Анны Лариса Хемилтон имеет верного друга. Ей это несомненно очень нужно. Может, зайдем ко мне после ужина, Лариса, выпьем по глоточку?» — предложила Анна Роджерс, стиснув локоть мужа. Эдварду нужно засесть за какие-то ужасные юридические бумаги, а мне хочется с кем-нибудь поболтать, можем полистать новые журналы. С радостью, ответила миссис Хемિલ્тон. И я с удовольствием отметила, что она не спросила у мужа. Конечно, если мистер Роджерс не возражает. Эдвард не возражает. Не правда ли, дорогой? Конечно, нет, отозвался тот приветливее обычного, словно следуя негласной инструкции жены быть с Ларисой полюбезнее. Мы оба будем рады, если вы к нам зайдёте. Анна злится на меня, когда я ее не замечаю, а мне очень трудно сосредоточиться, когда она начинает трещать. Анна Роджерс рассмеялась, а миссис Хемилтон улыбнулась, и в ее взгляде снова вспыхнула тёплая искорка. Настроение за столом заметно улучшилось, хотя мистер Хемилтон еще испытывал терпение Майло. повествою ему о своей невероятной пронырливости, причем говорил все громче, пытаясь перекрыть общий хор. Я порадовалась, когда ужин подошел к концу. Можно было наконец улизнуть в гостиную. Как я и надеялась, она оказалась не занята. Большинство постояльцев остались танцевать. После яркого и шумного зала спокойные холодные тона гостиной, освещенные теплым светом светильников, успокаивали. Я подошла к стоявшему у стены письменному столу и машинально, открыв верхний ящик, увидела аккуратную стопку плотной бежевой бумаги с логотипом гостиницы и пачку конвертов. Усевшись за стол, я вытащила лист бумаги, собираясь написать кузине Лорел. Почему бы не сейчас, в конце концов? Ей я могла довериться полностью, к тому же будет полезно привести в порядок мысли, изложив их на бумаге. Меня буквально раздавили события последних дней. Я приняла приглашение от Жила скорополиттельно, ничего толком не обдумав. Настало время признать, что стоило все как следует обмозговать. Правда, не в моей натуре слишком быстро сдаваться. Может быть, именно поэтому я так долго тяну свой явно неудавшийся брак. Кто убил Руперта Хоул? Этот вопрос не выходил у меня из головы. Пока удалось выяснить немного, пожалуй, лишь то, что убит и не пользовался особым уважением друзей и знакомых. Сдержанно уклончивые ответы практически всех, у кого я спрашивала про Руперта, говорили сами за себя. По большому счету, он никому не нравился. Похоже, только бедная слепая Эмилина не видела его недостатков. Мне было ее очень жаль. Неважно, что мы все думали о Руперте, она любила его, а теперь его нет. Вопреки прогнозам Лайонела Блейка, ей потребуется немало времени, чтобы прийти в себя после этой трагедии. Мои мысли обратились к Джилу. Он знает больше, чем говорит, никаких сомнений. Но что ему известно? Сам он наверняка пришел бы в ужас, узнав, что именно своим упорным молчанием подтолкнул меня к расследованию. Нельзя сказать, что у меня не было дурных предчувствий. Если не врать хотя бы себе, следовало признать, что я вторглась на чужую территорию. Хотя это и неприятно, но меня в самом деле не касается, кто убил Руперта Хоу. Джонс производит впечатление очень толкового следователя. Тем не менее, его вопросы о том, где находился Джил во время совершения убийства, встревожили меня не на шутку. Инспектор вполне мог прийти к неверному выводу. А идти на такой риск я бы не хотела. Если существовал хоть какой-то шанс, что мне удастся отвести подозрение от Жила, я это сделаю. Конечно, сие похвальное желание вызывало ряд вопросов. Было очень приятно уверять себя, что я хочу помочь Жилу, хочу сделать все, чтобы его не впутали в историю с убийством жениха сестры. Но я старательно избегала вопроса: почему Я это делаю. Кто мне джил? Просто друг или больше? И даже теперь, пытаясь разобраться в наших путанных отношениях, я пришла только к одному выводу. Я все еще думала, какой могла бы быть наша жизнь. Пять лет, долгий срок. Кое что изменилось, но многое, очень многое осталось прежним. Вздохнув, я поднесла пирог бумаги и начала писать. Дорогая Лорел, я обещала написать тебе, полагая, что о поездке к морю особенно нечего будет рассказывать. Как я ошибалась. Произошло куда больше, чем я могла себе представить. Уверена, ты уже знаешь о смерти Руперта Хоу, жениха Миллины Тренд. Эту ужасную новость то обстоятельство, что он был представь себе убит. И именно я обнаружила тело, и завтра должна присутствовать на дознании. Зная, как ты любишь всякие загадки, убеждена, что ты мне позавидуешь. Так вот, не завидуй. В реальной жизни убийство совсем не романтично. Как будто мало было этих сложностей. На нас еще без предупреждения свалился Майло. Понятия не имею, что у него на уме, но уверена, ничего хорошего из этого не выйдет. Они сжилым уже как кошка с собакой, а уголовное расследование не самое удобное время для того, чтобы препарировать наш брак. Послышался звук торопливых шагов. О, простите. Подняв голову, я увидела в дверях Оливию Хендерсон. Последние два дня она почти не показывалась. За ужином я обратила внимание на ее измождённое лицо. Но сейчас она, казалось, была просто убита, белая как стена, только веки покраснели. "Я не хотела вам мешать", тихо сказала Оливия. Она смотрела чуть не с мольбой, будто нуждалась в преданном друге, так же как и я. Но странно, что эту роль Оливия Хендерсон отвела мне. Она ведь ни разу не дала понять, что дорожит моим обществом. Вы совсем не помешали, ответил я, складывая письмо, чтобы закончить его позже. Я рада с кем-нибудь поговорить, поверьте. Зайдя в гостиную, Оливия опустилась на диван, сцепив на коленях бледные руки. Всё совершенно ужасно, правда? произнесла она. Непростые были дни. Этих моих слов было достаточно, чтобы она залилась слезами. Я так несчастна, Оливия уткнулась в неизвестно откуда взявшийся носовой платок. Поскольку я выросла в семье, где считалось принято сдерживать свои эмоции, а затем еще вышла замуж за Майло, бурные проявления чувств были мне незнакомы и, если честно, неприятны. Я подсела к Аливи на диван и по мере сил постаралась сыграть роль утешительницы. Мне так жаль, что вы расстроены. Я могу что-то для вас сделать? Нет, не можете. Она покачала головой и вдруг посмотрела на меня пристальным взглядом. Вы когда-нибудь были по-настоящему влюблены? До безумия? Я колебалась не дольше секунды. Однажды мне так казалось. Тогда вы, наверное, знаете, каково это, когда теряешь За дверями послышались шаги, и подняв голову, я увидела Джила. Оливия сжалась и даже как-то сердито вытерла лицо платком. "Простите, что помешал", сказал Джил. "Мне уйти?" "Нет", Оливия встала. "Я как раз собиралась уходить". И не глядя ни на меня, ни на Джила, она вышла из гостиной. Мне трудно было сразу прийти в себя от внезапной такой неожиданной вспышки доверительности. не меня озадачившей. Я-то была уверена, что стану последней, кому Оливия Хендерсон решит излить душу, но, возможно, никого другого просто не оказалось рядом. Несомненно, Оливия имела в виду Руперта. Он рассказывал об их прошлых отношениях с нескрываемым пренебрежением. Судя по всему, ее чувства оказались сильнее. Неужели она так самозабвенно его любила? Если так согласие между ними быть не могло, ведь он являлся женихом Эмилины. Я припомнила, как печально была Оливия в первый вечер. Могла ли печаль обратиться в ярость? Стоит подумать. Джил смотрел на меня, подняв брови. Кажется, она несколько взволнована. Думаю, да. Я не стал опускаться в дальнейшее объяснения. Вечером у меня будет уйма времени обдумать все в номере, а сейчас не помешает хороший собеседник. Я указала на диван. Присядешь? Джилл сел, откинувшись на спинку, но тут же снова подался вперёд ближе ко мне. Я должен извиниться перед тобой, Эймори. Глупости. Нет, правда. Я был резок. Так нельзя. Я просил тебя о помощи, и ты любезно согласилась, а когда все пошло наперекосяк, я повел себя отвратительно. Прости. Он выглядел таким потерянным, что я едва поборола желание его обнять, не думай об этом. Мы все сейчас на взводе. Тут не только это. Твой муж «Черт бы его побрал, Эймри, Джилл вздохнул. Мне кажется, тебе нужно знать, что я Джил. Я остановила его накрыв его руку своей, мечтая услышать то, что он хотел сказать, но не желая, чтобы он продолжал. По-моему, сейчас не время. Джил серьезно, но очень тепло посмотрел на меня своими карями, почти золотыми в жёлтом свете глазами. Наверное, ты права, но другого времени может не быть. Времени у нас куча. Я не хотела попусту его обнадеживать, но у меня будто почву выбило из-под ног. Аржил вселял в меня уверенность, как никто другой. Я не знала об этом, когда расставалась с ним. Я поняла это лишь сейчас. И была не готова отказаться от него совсем, какие бы не испытывала чувства к Майло. Когда все закончится, мы поговорим, Джилл, но тебе тоже нужно сейчас знать, что я. Теперь Тренд стиснул мне руку. Ничего не говори, Эймри, Джилл слабо улыбнулся. Давай подождем, когда все закончится.